Осталось уложить один последний кирпич. Вопли не прекращались. «Гаррет!» — тихо позвал Стендаль. Гаррет смолк. «Гаррет!» — продолжал Стендаль. «Знаете, почему я так поступил с вами? Потому что вы сожгли книги мистера По, даже не прочитав их как следует. Положились на слова других людей, что надо их сжечь».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 «Если вы изволите сказать «Ради всего святого, Монтрезор», я, возможно, освобожу вас». В луче света появилось лицо инспектора. Минута колебаний, и вот прозвучали нелепые слова «Ради всего святого, Монтрезор». Стендаль удовлетворенно вздохнул, закрыл глаза, вложил последний кирпич и плотно заделал его.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 Дома Эшеров Вертолет взлетел над бурлящим озером, взяв курс на запад.